Глава 60 Когда Анна приехала в Сиену на Пьяцца-дель-Кампо, то опоздала на целый час и была в расстроенных чувствах. Все в этот день после обеда шло не так, как надо. Она слишком долго болтала с Элеонорой, не вовремя отправилась в обратный путь и добралась до долины слишком поздно, вся в пыли, вспотевшая и уставшая до смерти. Однако времени на горячий душ ей как раз хватило бы. Она хотела быстренько вымыть волосы, высушить их феном, а потом отправиться в Сиену. Но в долине не было электричества, а значит и воды, потому что водяной насос не работал. После короткой, но сильной грозы перегорел главный предохранитель, а Карла не знала, где Энрико держит ключи от домика с электрооборудованием. Энрико же еще не вернулся из Каза Мэри. Он всегда работал до захода, а солнце заходило где-то около девяти вечера. Анна была на грани истерики. Она так радовалась, что проведет вечер с Каем, а сейчас чувствовала себя липкой и грязной. Она подумала, не забраться ли на гору, где мобилка будет работать, чтобы позвонить ему и отменить свидание. Но почувствовала, что не в состоянии пройти ни единого метра. А тем более в гору. Проклиная Карлу за неосведомленность и несамостоятельность, она кое-как помылась водой из заросшего темно-зелеными водорослями бассейна. Но Карла ни в чем не видела проблем. — Бывают вещи похуже, чем отключение электричества. К подобному Вале Коронате надо привыкать, — сказала она. Анна не позволила втянуть себя в дальнейшую дискуссию. Она переоделась, поспешно накрасилась, бросила в сумочку самые важные косметические принадлежности вместе с зубной щеткой и умчалась. На каменистой полевой дороге перед Додовой навстречу ей выехал тягач-лесовоз. Водителю прямо ехал прямо лоб в лоб посередине дороги и, естественно, ожидал, что она сдаст назад, задним ходом по крутой извилистой щебеночной дороге до места, где можно будет разминуться. А не очень хотелось выйти из машины и доступно объяснить этому тупому лесорубу, что проще ему на тягаче выехать на оливковое поле, чем уступить дорогу, но ей не хватало слов. Кроме того, этот абориген явно принял ее за туристку и уперся как бык. Он еще не знал ее. Еще никто не знал, что она новая владелица и новая хозяйка Вали Коронаты. Манёвр по разъезду стоил ей еще пяти минут. И было уже без 27 когда она, наконец, свернула на асфальтированную дорогу в направлении Сиены. Для Анны Сиена была самым красивым городом на земле. В этой красоте имелся лишь один из ян. В городе негде было поставить машину. Она уже привыкла оставлять свой автомобиль на улице возле городского стадиона и пешком идти до кампу. Но в этот вечер все улицы, ведущие к стадиону, были забиты. она стояла в пробке и нервно посматривала на часы. Пять минут восьмого. Пока она доберется до кампу, пройдет целая вечность. Хорошо, если у Кая хватит терпения. Стоянка перед стадионом была закрыта, сотни людей колесили по городу, чтобы купить билеты на завтрашний футбольный матч. Наверное, не судьба ругалась про себя Анна. «Господь держит надо мной свою руку и оберегает меня от моральных ошибок и плотских грехов. Значит, действительно этому не суждено быть. Проклятие!» Она от злости ударила кулаком по рулю и дико сигналя нагло выскочила на встречную полосу и поехала мимо ожидавших проезда машин. Зеленый свет светофора и еще один, она ехала быстро и уже не знала, где находится. Просто чувствовала, что все больше и больше удаляется от центра города. Когда поток машин вынес ее за пределы городской стены, она решила остановиться и посмотреть на карту, однако пришлось проехать еще три перекрестка, пока она обнаружила хоть одну табличку с названием улицы. «Виала Джузеппе мацини На ее карте эта улица была на самом верхнем краю. Анна развернулась так, что завизжали шины, чтобы проехать через Порто-Оливе в направлении Палацо Салембени, но трассировка дорог была так запутана, и настолько не соответствовала обозначению на карте, что она выехала аж к Порто Камолия. Это были городские ворота, расположенные далеко позади стадиона, откуда она приехала, и самые удаленной от площади Пьяцца дель кампо Почти половина восьмого. Анна была близка к тому, чтобы потерять рассудок, и уже думала о том, чтобы развернуться и спокойно поехать назад в долину, где в тишине под ореховым деревом за бутылкой вина завершить этот день, когда зазвонил мобильник. Светофор переключился на зеленый свет. Сзади засигналил грузовик. Она нажала на зеленую кнопку приема и заорала в телефон, даже не убедившись, что звонит Кай, и не слушая, что он скажет. «Я приеду. Когда-нибудь приеду, если в этом дерьмовом городе найду, во-первых, дорогу к кампу, а во-вторых, где поставить машину». И она отключила телефон. Она еще четверть часа колесила по улицам и, в конце концов, припарковалась на пьяцца Делла Либерта опять же недалеко от стадиона. Затем прошло пешком еще 20 минут, и, наконец, в 10 минут десятого пришла на площадь. Раздерганная и измученная. Пот ручьями стекал по ее лицу, а тушь для ресниц оставляла узкие сероватые полоски. Она увидела, что он стоит у фонтана. Воротник рубашки расстегнут, рукава легкой ледней куртки высоко закатаны, руки в карманах. Вид у него был такой, словно он тихонько насвистывает какую-то песню. «Чёрт возьми, парень хорошо выглядит», — подумала она, — «а я появляюсь тут, словно ведьма, которая три дня мчалась верхом на метле сквозь ураган». Он засмеялся, когда увидел, что она идет к нему. «Я совсем выдохлась», — сказала она вместо приветствия. «Ничего не говори, иначе я вцеплюсь тебе в горло». Он обнял ее за плечи и заставил присесть на ступеньку возле фонтана. «Сначала посиди и отдохни, а потом подумаем, что делать дальше». «Я не могу в таком виде идти в ресторан», — Я вся липкая от пота. В Али-Курунате не было света, я проделала марш-бросок в лапе и обратно, но даже не могла принять душ. Она посмотрела на него, ей даже удалось улыбнуться. — Сегодня просто все не получается так, как надо. — Я приглашаю тебя в души, на холодный как лед бокал спиртного на моей террасе. Как ты к этому относишься? Отсюда всего лишь пара минут пешком. После этого мы можем сходить поесть. Я правда уже не в состоянии сделать ни шагу, но предложение прекрасное. Она медленно поднялась и потянулась. «У тебя наверняка есть стул или кресло, на котором сидеть удобнее, чем здесь, на этих камнях». Она сказала «кресло», но при этом думала, собственно, лишь о его кровати. Кай был благодарен Анне, что она мылась под душем, а не в ванне, как Алора, иначе ему пришлось бы и ей предложить в качестве пены для ванн средство для стирки шерстяных тканей. Когда она вымылась, то вышла на террасу в его синий зеленом полосатом банном халате и уселась в шезлонг. — Сейчас мне хорошо, — объявила она, и он не мог припомнить, чтобы какая-то женщина нравилась ему больше, чем это в его огромном махровом халате. Он подал ей кампари и поднял свой бокал с виски. — Салют, — сказал он, — за то, чтобы ты стала счастливой в али -Коронате». Анна кивнула и промолчала. Она пила медленно, маленькими глотками и наслаждалась видом города. — Фантастически, — прошептала она. — Этот вид просто прекрасен. В моей долине есть что-то от гор Фихтельгеберге, но здесь... Это же Италия. Наверное, нужно было все же посмотреть и другие объекты. Из большинства домов открывается великолепная панорама, и, может быть, тебе однажды будет ее не хватать в твоей долине. — Может быть, может быть, может быть, — задумчиво ответила она. — Этого никто не знает. Однако что-то в этой долине притягивает меня. Это место околдовало меня. Там есть что-то особенное, чего я не могу описать. Когда мы с тобой осматривали его, у меня не было чувства, что я там впервые. Все было так знакомо. Нет, Кай, всё правильно. Зачем-то судьба забросила меня в этот маленький рай. И теперь я с нетерпением жду, что будет». Она размешала кампари соломинкой. «Знаешь», — сказала она, — «сейчас мы пойдем в постель». А потом я расскажу тебе, зачем на самом деле приехала в Италию. Она встала и улыбнулась, потом взяла его за руку и потащила с террасы. Кая торопел. Естественно, он учитывал возможность того, что вечер может закончиться в постели, но такого не ожидал. Он без сопротивления последовал за ней, и его сердце билось, как бешеное. Кровь шумела у него в висках, и он был взволнован так, словно это происходило с ним впервые.